Запись 96. -я. Ночной припадок. Оказывается, можно даже не заметить приступа, потому что ты спишь. Жорж, кстати, сказал, что истинную эпилепсию от истерической отличает в том числе и так, по ночным приступам. Мне было очень сложно проснуться. Голова болела. Мысли текли густо и как-то неправильно, словно бы сам их поток отяжелел, будто река зимой. А ведь мышление у меня и без того довольно вязкое. Тут же, оно и вовсе превратилось в мед. Жданов, Жданов, так мне шептали. Я с трудом открыл глаза. Взгляд сфокусировать было сложно. "Боря?" спросил я. "Тише, все спят". Он сидел на коленях перед моей кроватью. Я огляделся, и правда, все спали. Лунный свет лился в комнату, но в остальном ночь была еще глубокой и темной. "Зачем ты меня разбудил?" испугался Ты опять дёркнулся. Да? Так точно. Из-за лунного света волосы Бори казались светлее, чем были на самом деле, и весь он стал каким-то незнакомым. Зачем ты меня разбудил? спросил я снова. Ты что, уже потёк? Ты это уже спрашивал. Да? Не помню. Боря, а почему ты меня всё время достаёшь? Потому что ты мудак. Он помолчал, потом сказал: И потому что такой вот я человек, а ты слабак. Нехорошо обижать слабых, сказал я. Мысли плыли странно, и мне казалось, что Боря меня жалеет. Доволен теперь, спросил я. Ты лучше меня. Боря сказал: "Нет, недоволен я нихуя». Вот так и сидел у моей кровати. Я сказал: "Тебе холодно?" «Нихуя», — повторил он. "Не ругайся, пожалуйста", Боря сказал. Такая лажа, конченная это все». Я протянул руку и прикоснулся к его лбу. Ты простудился. Да нет же, я уже не простужусь никогда, наверное. Не знаю, сказал я. Мы оба замолчали. Я не вполне ясно понимал, что происходит, и в чем, собственно заключается проблема. А Боря не вполне ясно давал мне это понять. Я сказал: "Я тревожусь". Боря сказал: "Ну ясен хуй". Но не понимаю, почему. Потому что крыша у тебя подтекает. Вот почему. Надо быть мужиком, встречать удары судьбы и всякая такая херня. Для мужика это обязательно. Удары судьбы, всех похоронить, смерть, смерть, смерть. Мужики любят смерть. Мне кажется, нет. Но это правда. И червевые люди любят смерть. Мы любим смерть и ее не боимся. Так мой батя говорит. Все думают: "Я боюсь смерти", сказал я. Но смерти я не боюсь. Ну и правильно. Хоть в чем-то ты, мужик. А чего боишься? Не быть полезным, сказал я. Мужик ничего не должен бояться. Тогда зачем ты спросил? Просто так. На самом деле мне не интересно. Понятно, сказал я. Я буду спать дальше. Я закрыл глаза, но Боря щелкнул меня по носу. Что? Ты какой-то странный. Пиши в свою книжечку. Он толкнул меня к стене, лёг рядом, достал из тумбочки мою красную тетрадь, ручку и фонарик. "На. Я не хочу ничего писать", «Пиши, я. сказал. "Я не уйду, пока ты не напишешь". Он помолчал, а потом сказал: "Всё будет хорошо. Больше не будет у тебя сегодня приступов". Я почему-то ему поверил. Теперь я думаю, что написать о ночном припадке действительно было полезно. Мысль от того, что мне пришлось писать, Хорошо, разогнались, Я больше не чувствую себя потерянным.